Глава 4. Праздник, проходивший на огромной поляне в глубине лесной зоны, начался с медленного кружения цветов. Под мелодичные аккорды цветы взмывали в воздух целыми гирляндами и двигались в воздухе, образуя сложное переплетение узоров. Постепенно в гирлянды вплетались светящиеся разными цветами шары, так что к моменту, когда сумерки опустились на поляну, она была ярко освещена переливающимся светом скользящих в небе огней. Через несколько минут на поляну в тонких плащах вышли девушки и медленным танцем образовали новый слой движения. Вместе с танцем, подчиняясь жестам и голосам, выпивавшим сложный рисунок заклинания, на поляне формировалось тонкое плетение магического знака. Постепенно подчиняясь ритму, движение на поляне становилось все быстрее. В какой-то момент плащи полетели в сторону, и совершенно обнаженные девушки замелькали с утроенной скоростью. Что-то... коротко громыхнуло, и вся поляна застыла, образуя трехуровневый знак «Крен». Глотки колдуньи издали низкий ракочущий звук, и, ломая дерн из земли, рванулся толстый зеленый жгут, буквально выстреливший на двадцатиметровую высоту, где раскрылся огромным, переливающимся всеми оттенками красного, цветком. Через секунду... Бутон лопнул водопадом легкой влаги, проливаясь подставленные колдуньями чаши. Последнее воспоминание праздника, сверкающее от мелких капелек тела сайте и чаша у моих губ. Проснулся я в своей постели и несколько минут пытался сообразить, кто я и где нахожусь. Потом счастливая улыбка растянула рот до ушей. Все тело требовало движения, словно наэлектризованное – Краски были яркими, а звуки радовали слух. «Так хорошо я себя не чувствовал очень давно. Чего там натворили колдуньи, я так и не понял, но главное, мне нравился результат». С меня будто смыло в раз всю накопленную с годами усталость. Каждое движение оставляло радостное удивление. Словно боясь расплескать нежданное счастье, я отделся, внимательно прислушиваясь к бушевавшей во всем теле энергии. А потом, плюнув на всякую осторожность, распахнул легким толчком воздушной волны створки окна и рыбкой прыгнул вперед. Перевернувшись в воздухе, мягко приземлился на ноги и глянул с улыбкой вверх. Третий этаж, однако. Ровно через час мне предстояло сдавать работу магистру Тасуар, но меня это почему-то совсем не напрягало, а был уверен, что легко справлюсь с работой. На учебном полигоне уже находилось около десятка студентов, сосредоточено плетущих вязь заклинаний. Я нашел свободный квадрат и, дождавшись, пока пленка защитного барьера срастется в кокон, начал строить свою хижину. Я сразу решил, что это будет не простая хижина, а дом рыбака. Глина с соломой на стены и слегка увядшие пальмовые листья на крышу. Покосившуюся дверь из выбеленного ветрами и морем дерева я посадил на позеленевшие медные петли. Окно затянул рыбьим пузырем. На потрескавшейся раме несколько десятков зарубок. Календарь, однако, тяжелым рыбацким ножом. Стол с рассохшейся и облупившейся корабельной двери. На столе несколько грубых глиняных предметов домашнего обихода и сам нож в старых кожаных ножнах. Белесый налет морской соли и пара паучков в трещинах на стенах. Самое длинное плетение я посвятил запаху. Море и рисковатый йодный запах водорослей, выброшенных волнами. Тонкий аромат рыбы, что сушится под навесом, и старой лодки на берегу, а еще едва заметное дыхание далекого тропического леса. Короткий писк сообщил мне, что энергетический лимит, отведенный для задания, исчерпан. Я еще раз осмотрел то, что получилось, и остался доволен. В принципе, на этом можно и закончить. Почти бегом я добрался до корпуса, где свил гнездо Тасуар, и одним из ассистентов был припровожден на кафедральный полигон. Оказывается, сегодня магистр изволил принимать экзамен у целой группы. Основную часть студенческих работ отсеивали ассистенты, даже не раскрывая. Какая-то часть удостоилась мимолетного взгляда самого магистра, и лишь одной из десяти позволяли раскрыться. Честно говоря, меня бы вполне устроило простое принятие моей работы, слишком много в ней было личного. Но магистр сначала долго пялился в кристалл, в который было свернуто плетение, затем, отмахнувшись от шептавшего ему на ухо ассистента словно от надоедливого насекомого, одним кистевым движением швырнул кристалл на площадку. Естественно, ничего не произошло, так как плетение было закрыто моим личным паролем. Магистр слегка шевельнул бровями, видимо, перебирая комбинации, затем вопросительно глянул в мою сторону. Маленькая искорка, сорвавшись с пальцев по прихотливой кривой, словно мотылек, понеслась к кристаллу и, коснувшись тут же, впиталась, оставив таять в воздухе короткий мелодичный аккорд и запах свежескошенного сена. Я как мог пытался избавиться от паразитных эффектов раскрытия, но пока ничего не получалось. С небольшой паузой. В легком дрожании воздуха из ничего появилась моя хижина. Я имел полное право гордиться своей работой, да и магистру она, похоже, понравилась. Но он походил вокруг, заглянул внутрь и даже зачем-то клопнул ногтем стену. Идилия продолжалась недолго. Стоящая рядом башня... в которой хранился различный инвентарь для уборки площадки, слегка скрипнула и с шумом просела почти на метр. «Галину брал Риновайт?» — хмыкнул учитель. «Вот тебе еще один урок. А то будешь строить дворец и загубишь целый город». Он сделал еще два круга, потом присел на скамейку у входа и начал неторопливо доставать принадлежности для медитации. Ассистенты все поняли правильно. С криками «Экзамен окончен! Всем прийти завтра!» Они быстро рассеяли толпу, подгоняя особо медлительных тычками в спину. С легким сердцем, у всех свои причуды, я заглянул в свой учебный лист на предмет выяснения последующего маршрута и замер остолбенев. Точно напротив символа, обозначавшего курс предметной магии, Стояла затейливая роспись Тасуары, небольшая виньетка, печать его личного ассистента, означавшая приглашение продолжить обучение факультативно. С учетом того, что лист все это время спокойно лежал в кармане, манипуляция магистра выглядела особенно эффектно. Факультет, готовивший боевых магов, был образован сравнительно недавно, около 10 тысяч лет, по моему исчислению. Сама Академия существовала около 50 тысяч лет, и основным ее направлением была подготовка магов, строителей, целителей и прочих достаточно мирных профессий. Но спрос на специалистов по силовому решению проблем постепенно дорос до той степени, что руководство Академии пошло на создание специализированного военного факультета. Весь факультет состоял из трех отделений – боевики-универсалы, телохранители-диверсанты, на которых специализировалось отделение полиморфов, и мастера стихийной магии. Самым сложным и длинным по времени было обучение боевого мага-универсала. Всего было пять уровней обучения. Полный курс стихийной магии занимал четыре цикла, а полиморфов всего три. Причем уже на втором курсе маг-стихийник мог сотворить такое, чего универсал второкурсник не просто не имел защиты, но и шансов на выживание. И его же мага-стихийника запросто оборотень того же уровня обучения. К третьему курсу разница только возрастала, но уже к четвертому баланс смещался. оборотни хоть и оставались в целом сильнее универсалов, но противостоять стихийникам уже не могли. И только пятый курс ставил все на свои места. Перевертыши нервно курили в сторонке, а стихийники имели предпочтительные шансы только при схватке в условиях планет. Собственно, там, где эти стихии могли быть активированы. Магистратура же освобождала их и от этих шансов. При поступлении не только учитывались индивидуальные характеристики каждого абитуриента, каждый из соискателей решал для себя непростую задачу – стать за три цикла полноценным специалистом или пойти на более длинный срок обучения, рискуя стать магом-недоучкой, вылетев, не окончив обучение и без возможности получить второй шанс. Но лично для меня все было просто, так как меня не столько интересовал результат, сколько сам процесс. Кроме этого, на совести приемной комиссии было недопущение в Академию неадекватных и склонных к жестокости. В состоянии совершеннейшего благолепия от учиненного тассуаром фокуса я ворвался на площадку перед своим факультетом и только через несколько секунд сообразил, что я опять-таки случайно чуть не прозевал профильный экзамен. Из-за предельно широкой специализации список предметов был весьма велик. Тут нашлось место и магии стихии, и различным специфическим разделам типа некромагии, визионерства и нескольким видам математической магии. Все это, слава богам, на последних курсах. Впрочем, от нас знания непрофильных разделов никто сильно не требовал. А вот всяческие смертоносные науки совсем наоборот. Все боевые разделы магии различного профиля на хорошо, и хотя бы один на отлично. Проблема заключалась в том, что боевой раздел это, как правило, верхние этажи любого искусства. И не поняв его основ, невозможно приступить к освоению собственно профильных знаний. Таким образом, объем получаемых нами знаний где-то вдвое или больше превосходил равнозначные курсы других факультетов. Один из зачетных экзаменов первой ступени обучения представлял собой несколько модифицированные полосы препятствий и, соответственно, три варианта их прохождения. Первый вариант предполагал строгий лимит использования магических сил и неограниченное время. Второй ограничивал не только время прохождения. Магией можно было пользоваться лишь в пределах установленных резервов. Третий вариант был самым простым, для меня во всяком случае. Минимальное время прохождения и любое количество магии. Стоит ли говорить, что третий вариант был самым сложным по количеству и качеству гадостей на квадратный метр? Сами полосы я смотрел не раз и не два, и даже на спор проходил второй вариант. Правда, тогда полигон работал в учебном режиме и не предполагал большого количества сюрпризов, приготовленных преподавателями. Снаряжение, в которое облачались курсанты, было самым разнообразным Руководство сознательно не ограничивало учащихся какой-то единой формой В конце концов, ведь реальная война предполагает достаточно широкий спектр вариантов Первым пошел Танас Саин Скромный молодой человек из каких-то дальних краев человеческого ареала С магией у него было совсем плохо, зато доблести и силой в достатке Помолодецкий, ухнув, он перехватил короткое копье с очень широким наконечником, больше напоминавшее штыковую лопату, и рванул по коридору, ведущему на первый полигон. С короткими интервалами по одному курсанты ныряли в избранные ими коридоры, а я все еще не решил, куда двинуть. Когда на площадке почти никого не осталось, я решительно вынул из кармана антикварную райванскую монету с профилем каттераны, великой певицы и воительницы, заменявшую мне генератор случайных чисел, и подбросил в воздух. «Орел-решка». Первый, второй вариант. Но сверкнув на свете солнца, монета четко воткнулась ребром в щель между плитами. «Вот уж судьба так судьба». Я критически оглядел свое щегольское одеяние. К третьему коридору я был явно не готов. Очень не хотелось изгвоздать полигонной грязью белоснежный костюм, стоивший к тому же достаточно приличных денег. Но вызовы проказницы судьбы я как-то привык встречать лицом. Поэтому я повернулся и решительно зашагал к входу на третий. «Больше на третий никто не заявился», Уточнил я у ассистента, отмечавшего вход. «Вообще никто не заявился», — ответил ассистент, скептически оглядев меня с головы до ног. «Вот и славно», — проговорил я и шагнул в коридор. Выбросило меня где-то на краю чавкающего и бурлящего болота. Вдалеке виднелся шпиль башни финиша, а с трех сторон, насколько хватало взгляда, рос невысокий, но наверняка непроходимый лес. Но растерянность быстро прошла, и, тратя драгоценные секунды, я остановился, разыскивая в памяти то, что поможет мне пройти, не замочив сапог. Решение пришло, как ни странно, из глубин, оставленных мне в наследство покойным колдуном. Я не успел осмыслить толком явившееся мне с... словно на картинке решение, как от моих ног в сторону башни рванулась серебристая полоса шириной около десяти метров, образуя прекрасную, по крайней мере, на первый взгляд, дорогу. Болото по обеим сторонам дороги покрылось беловатой пылью и потеряло всякие признаки жизни. Посмотрев внутренним взглядом на свой магический резерв, я был неприятно удивлен. Одна из жемчужин сердца мира, спящая, но еще полная энергии, не почернела до полной потери цвета, как это бывает при полном исчерпании, а рассыпалась в пыль. Учитывая то, что за все шесть курсов Академии жилье, питание и учебники я заплатил стоимость всего одной жемчужины, расход выглядел особенно неприятно. Костеря себя за чистоплюство и расточительность, я рисью припустил по дороге. По обочинам царила смерть. Замершие на подломленных ногах устрашающего вида монстры и кучи дохлой живности помельче. То и дело, под полупрозрачным материалом дороги просматривались огромные полости и странного вида тени в них. Впрочем, предполагая весьма развитую и болезненную фантазию экзаменаторов, я не особенно смотрел по сторонам. Гораздо больше меня заботил вопрос «Где сегодня пообедать?». Отметив учебный лист у волком глядящего на меня ассистента-экзаменатора, прогулочным шагом направился в окосевший гнурх. Студенческая братье уже вовсю пила, отмечая удачные и не очень попытки сдачи экзамена. Сессии как таковой в привычном для меня виде в академии не существовало, но дни, когда пересекались два и более экзаменов, были не редкостью, тем более к концу учебного цикла. Я вполне успешно преодолел первый и готовился к переходу на следующий цикл. Подготовка в основном сводилась к получению учебных планов, учебников и обсуждению места празднования всего события. Поскольку успешно отбила свои курсы около тысячи студентов, ночь празднования обещала быть шумной. Еще раз глянув на учебный лист, я убедился, что больше сдавать ничего не нужно. Однако появился пунктик, приглашавший меня на собеседование с деканом. Странно, как я его раньше не заметил. Великий магистр Арсои, зеленокожий гигант, облаченный в просторную синюю хламиду, задумчиво глядел в окно и, казалось, вовсе не замечал меня. Наконец он поднял узловатую лапу и звонко щелкнул когтем. С тихим шелестом сзади выросло кресло, и, поправив куртку, я аккуратно присел на краешек. «Учишься у нас уже два года?» Видимо, от того, что воздух не был его родной средой, голос у магистра был похож на скрип ржавой лебедки. «Да, магистр!» Он, наконец, соизволил повернуть голову, и на меня уставились два огромных вертикальных зрачка. Предки магистра вышли из болот, поэтому весь его облик соответствовал именно этой среде обитания». И уже успел поссориться с оборотнями. Вопрос не предполагал ответа. И все же я рискнул, а они начали первыми. Да, я осведомлен. Магистр качнул головой. Не стоило немалых трудов погасить этот конфликт. Я пожал плечами. В своей жизни я еще ни от кого не бегал, а предпочитал встречать неприятности лицом к лицу. Магистр правильно понял мое молчание и проскрепел «Мне не нужна бойня в стенах академии». Я чуть было не спросил, где именно его устраивает бойня, но промолчал. «Задание на практику получил?» «Я не получил даже свидетельства об окончании курса». Магистр проигнорировал мое заявление и продолжил. «На тебя есть особая заявка», — он помолчал. «Мы не хотели бы отказать существу, которое дало заявку, но ты, как один из десятки лучших учеников курса, можешь отказаться». «А что должен?» «Воин должен только своей чести». — отрезал магистр. — Но я понял бы тебя, если бы ты отказался. — А что там такое с этой заявкой? — осторожно уточнил я. — Там все такое, — взмахнула Аперсуя. — Сначала ко мне обращаются с просьбой направить тебя на практику, а потом я узнаю, что в это же место едут одиннадцать выпускников факультета полиморфов во главе с мастером-наставником. Полный хар с оборотней. Это очень серьезно. Та самая банда, что терроризировала городок. А, надеюсь, Академия будет не против бойни вне ее стен. Скажу тебе больше. Мы против кровопролития как такового, но ругать тебя будут не очень строго, если, конечно, выживешь. Этот Харс уже давно просится в полную переделку. Свидетельство об окончании курса получил тут же, в канцелярии деканата. Теперь я мог торжественно именовать себя и если пожелаю, требовать этого от окружающих. Еще мне полагался увесистый пакетик, в котором было... Мешочек размером с кулак с монетами золотыми, медальон с изображением мужика с копьем, запечатанное письмо, сопроводительная инструкция к практике, энергокристалл, сколько там интересно, ой, жмоты, и прозрачная сантиметров 8 длиной игла портала. В инструкции же значилось, что должен я появиться перед очами некоего короля Кая, не позднее третьего дня с получения инструкции выполнять все его просьбы, о как, в пределах умений выпускника курса. То есть ничего не делать, мысленно подытожил я, сопоставив все вышеописанное и количество энергии, отведенное мне на практику. И длится эта бодяга будет аж два месяца. Банды оборотней я не боялся, пусть крестьян пугают. Два меча, тени, туман, добытые мной в предшествующих учебе в Академии приключениях, давали мне достаточно уверенности в победе. Закаленный в костре от сожженного колдуна меч по имени Тень просто разрушал любую материю в зоне контакта с лезвием, а туман, доставшийся мне от богатств гарахианских колдунов, был специально изготовлен для убийства магических существ, какими без сомнения являлись оборотни. Гораздо больше... Я опасался того, что два месяца мне придется провести в захолустье, где, возможно, нет вина и приятной компании. С этими мыслями двинулся я в академическую библиотеку. Мир Хайторн, где мне предстояло провести практику, был слегка запущенным местом. По уровню цивилизации позднее средневековья. Собственной магической школы нет или она академии была неизвестна. Население мира около миллиарда. Главные столицы Эрмен — Сатадия, Кай. Стоп. Я остановил описание и ткнул пальцем слово «Кай». Королевство Каймес расположено в южной части материка Кемуана. Население 30 миллионов жителей, столицы Кай – 300 тысяч, а власть – абсолютная монархия, язык Экайма. Династия Кай правит около двух тысяч лет. Крупнейшие города, но это не интересно. дальше развито производство стали и сплавов. Я посмотрел на общее количество страниц, около трехсот, нормально успею прочитать. и нажал значок «Отобразить». Гладкий стол перед экраном подвернулся рябью, а на столе оказалась массивная книга в кожаном переплете. Как работало это, без всякого сомнения, высокотехнологичное устройство, я не имел ни малейшего понятия, но факт оставался фактом. Устройство отображения, язык не поворачивался назвать это чудо-принтером, могло изготовить необходимый текст хоть на связке деревянных дощечек, хоть на листах биопластика. Хотя по умолчанию делало это наиболее близким к теме распечатываемого текста способом. Распечатав карту всей планеты и отдельно королевство, где мне предстояло скучать два месяца, отправился домой в благой попытке подготовиться к практике. Естественно, был по дороге перехвачен веселой толпой, и почти сутки из отведенных мне трех прошли в праздничном угаре. С трудом мне удалось вырваться, и остаток времени прошел в подготовке к путешествию. Собственно, готовиться мне было нечего. Просмотрел материал и проверил снаряжение и одежду. Плотный плащ, сапоги, куртка и штаны из немаркой ткани слегка грубоватого кроя были удобны и не бросались в глаза. Амулет портала впитался под кожу и был готов к мысленной инициализации или, что тоже очень важно, автоматически сработать в случае получения тяжелых травм. Несколько полезных мелочей по кармашкам и новая жемчужина сердца мира, полная под завязку магической энергии. А посоветовавшись с Джинни, которая свила себе гнездо на корабле, я прихватил еще и жертвенный кинжал Горохи, который, по ее уверениям, был способен убить даже Бога. С языком было еще проще. Универсальный амулет-транслятор в виде вставленной в ухо горошинки делал понятной любую речь в радиусе слышимости и автоматически транслировал управляющие команды на мышцы гортани. Тут я должен пояснить, что, во-первых, слово «генкиян» переводится совсем не как амулет, а во-вторых, определить, где кончалась магия и начиналась технология в вещах, изготовленных академической лабораторией прикладной магии, было совсем непросто. Скорее всего, этой границы вообще не существовало. Уходить решил, как все, со специальной площадки на факультетском дворе. Во всяком случае, маги-целители там дежурят круглосуточно, да и дежурное отделение тоже не спит. После нескольких эпизодов, когда курсанты вываливались из портала израненные, да еще и в придачу с толпой недоброжелателей на хвосте, было установлено дежурство специальных групп, игравших роль отсечного заслона. Еще раз, мысленно пробежавшись по одежде и снаряжению, я активировал портал.